Единственным смягчающим элементом оставалась красавица Нарышкина, имевшая неотразимое влияние на государя, которое могло бы сказываться на всем, если бы Нарышкина была умнее и дальновиднее. Но она была суетна, пуста, болтлива и не шла дальше самого обыкновенного уровня светских кокеток. Неизвестно, замечал ли это Александр или, ослепленный любовью, не осознавал нравственного убожества своего кумира, Но его часто можно было видеть в апартаментах императрицы Елизаветы, с которой он нередко советовался в трудных и сложных обстоятельствах своей жизни. Сборы двора на торжество коронации причиняли немало горя Нарышкиной, которая хоть и собиралась в Москву со всей своей семьей, но ни в каких празднествах участвовать не могла из-за своей беременности. Она досадовала бы на эту помеху, если б не боялась гнева государя, который не простил бы ей такого младушия. Он был с ней, если не суровее, то серьезнее обыкновенного. Его часто можно было встретить одного, задумчиво шагающего по длинным аллеям загородного дворца или по гранитной набережной перед Зимним дворцом. И что-то странное было в выражении его всегда доброго и приветливого лица. Он как-то неопределенно глядел перед собой, словно видел то, чего другие не видели, и боязливо сторонился от чего-то, что никого, кроме него, не тревожило и не пугало. Лица, близкие к нему, передавали под великой тайной, что такое настроение вызвано в императоре тем, что в стенах Михайловского замка он видел призрак своего несчастного отца. Всё там было оставлено так, как было в момент катастрофы. Мрачная комната, в которой скончался Павел Петрович, стояла как бы замерзшая. С той трагичной минуты она была запечатана государственной печатью, и ключ от нее был передан государем, коменданту Петропавловской крепости. Однажды, посещая покинутый Михайловский дворец, Александр шел вдоль одного из пустынных, полутемных коридоров, и ему показалось, что навстречу кто-то идет. Он негромко, но твердо окликнул «Кто тут?» Ответа не было, а призрак, между тем, все надвигался. Александр остановился. Призрак начал медленно расплываться, как бы тонуть в воздухе. Где-то близко послышался тяжелый вздох. За что? И все пропало. Кому-то из своих приближенных рассказал император о таинственном видении инженерного Михайловского замка. Но это осталось так и неузнанным. Только в камер-фурьерских записках сохранился этот эпизод и, в виде предания, перешел через несколько поколений. Подозревая какой-нибудь дерзкий обман, император приказал строжайше расследовать, не входил ли кто-нибудь в ту ночь в наглухо запертые стены таинственного замка, но все розыски ни к чему не привели. Глава 20 На рубеже. Видения, указывавшие на загробное посещение императором Павлом рокового места своей кончины, повторялись периодически. Последнее произошло накануне выезда императора Александра Павловича в Москву на коронацию. Занятый приготовлениями к великой церемонии и просмотром отчетов, предоставляемых ему по этому поводу, государь в течение двух дней не был у Нарышкиной. Последняя так сильно встревожилась этим непривычным отсутствием, что рискнула написать и послать во дворец письмо с уведомлением о своем нездоровье. Тотчас ехать к больной Нарышкиной Александр не решился, боясь беспокоить ее своим поздним визитом, но тревога не оставляла его всю ночь.